По левую руку сидел Николай Алексеевич Керенский. Глава службы безопасности минерно барабанил пальцами по столу. Чуть поодаль несколько высших военных чинов. «Докладывайте!» — тихим голосом произнес император. Кащеев тыкнул стопку бумаг. «Ваше Величество, ситуация непростая. Те не атаковали одновременно в нескольких районах. Наши силы сопротивляются, но несут потери».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 на нет. Он предпочитает отобрать все и угрожает силой. «Я должен немедленно возвращаться! Нужно попытаться его остановить! Предотвратить эту войну! Отец, видимо, совсем плох!» «Я помогу вам безопасно пересечь границу», — пообещал я. «И еще. Я отдам распоряжение. Внизу у вас будут ждать несколько ящиков. Это подарок для ваших сторонников». «Подарок?» — я улыбнулся. «Оружие против теней. Новейшие образцы».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 Я спустился вниз на специальном лифте, установив частицу света в ее сверхпрочной оболочке в специальный паз, который будет двигаться вверх-вниз в зависимости от ситуации. Активировал катализатор. Вспышка. Чистый ослепительный свет заполнил подземелья, испепеляя редких теней, скопившихся внизу. Тени, конечно, вернутся, когда накопятся снова, но теперь у меня есть способ периодически прочищать это место.